Глава 26. Божественная подстава. Последующие события буду вспоминать как дурной сон. Сколько прошло времени, часы или дни, не знаю. Ловушка головоломок мы прошли тему темущую. Если бы я шла одна, то погибла бы первой же. Из Николаса с Себастьяном получилась слаженная команда, в которой я изо всех сил старалась не быть балластом. Случалось, принц попадал в ловушку и тогда темный его вытаскивал. Не раз бывало и наоборот. Магия то отказывалась служить, то сводила с ума всплеском невероятной силы. «Не могу...» Наконец простонала я и решительно уселась на холодный пол. «Или дайте мне отдохнуть, или идите дальше сами». «Лина, осталось чуть-чуть», — терпеливо проговорил Никлас. «Ты это утверждал?» Четырьмя пещерами ранее. У меня каждая клеточка тела ныла от усталости и перенапряжения, а еще я ощущала тихую поступь подкрадывающейся истерики. Вот разревусь, и что они будут со мной делать? И да, мне уже все равно, как буду выглядеть в глазах любимого мужчины. Никлас молча подхватил меня на руки. — Мне было стыдно? — Нет, ни капельки. — Давай я тебя сменю, — вскоре предложил принц. «Своё сокровище рук не оттягивает», — возразил Николас и убыстрил шаг. Было безумно приятно, хотелось что-то ответить, но сил хватило лишь на улыбку. Поворот туннеля вывел нас в очередную пещеру, только в этот раз особенную. «Ничего себе!» — присвистнул принц. Николас поставил меня на ноги. Огромный каменный зал с пропастью в центре, из которой вырывались язычки алого пламени. «Первая ассоциация, мы спустились прямо к ядру планеты», — вызвала оторопи страх. «Но нет, температура, если увеличилась, то незначительно. Следовательно, огонь магического происхождения». «Мы на месте», — уверенно сообщил Себастьян. «Какая тут масштабная пропасть. Я их раньше побаивалась, а после того, как туда столкнули, и вовсе смотреть нормально не могу». «Почему ты так решил?» «Алтарь», — ответил Себастьян коротко. «За огнем я не сразу увидела белый камень, идеально подходящий на роль жертвенника. Его покатые бока покрывали пылающие огненные символы, и стоял он по другую сторону от провала». «Трое вошло, двое выйдут», — сообщил голос бесцветно. «Вот это скверная заявочка, и как я передам подобное послание?» Я растерянно оглянулась на спутников. «А по-другому нельзя?» — поинтересовался Никлас. «Ты тоже его слышал?» — удивилась я. «И я?» — отозвался Себастьян. Впервые голос подал голос, вот такой каламбур. «Один даст силы на алтаре для храма, двое пойдут дальше», — объяснил голос безразлично. «Мы так не договаривались». Я безумно устала, эмоционально и физически измождена, но пожелания храма неожиданные и черестюр кровожадные взбодрили, как ледяной душ. За дерзость наказаны трое, за чужие ошибки покаран дисгар. Храм на стыке миров застыл, и одноглазые демоны пробили к нам путь. Напевно произнес голос. Одноглазые демоны — это кайлапы, похоже, а трое... «Статуи при входе в храм?» «Один взойдет на алтарь», — продолжил голос свой речитатив, «и даст силы ушедшим для разрыва перемычки миров. Дисгар избавится от главного врага». То есть кайлапы перестанут нападать, но равноценная ли это замена? И да, мне показалось, или в голосе появились вкратчивые нотки. «Мне не нравится подобный расклад». — заявила я решительно. — Мы что, пришли сюда, как овечки на убой? Предлагаю попробовать перейти через пропасть, а храм обойдется. — Да, это может быть испытанием, цель которого — сохранение жизни всем троим. — задумчиво согласился Никлас. — Тогда пойдемте дальше. Вы — Вывод воодушевел, а вот только сдвинуться с места смогла лишь я одна. — Храм гибнет, — громко сообщил голос. Нам нужна жертва, выбор сделает пришлая дева. Я? С какого перепугу? Обойдется. — Выбирай, Каролина, или погибнете все, — пригрозил голос. Пещера наполнилась треском, пол закачался, огонь из разлома полыхнул выше, сильнее, стены будто застонали. Я не удержалась на ногах, упала, разбивая коленки. «Лина — Лина! — встревоженно закричал Николас. Впервые он не смог броситься мне на помощь. «Нужна жертва, и мы ее получим?» От силы голоса вибрировал пол пещеры, а сквозь трещины вырывалось алое пламя. «Выбирай, Каролина!» Я посмотрела на двух похожих и одновременно таких разных мужчин, оба черноволосые смуглые воины, без страха глядящие смерти в лицо,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 Поздно. Я уже сделала свой выбор. Мужчины разорвали магические оковы. Не успеют. Но как же я этому рада? Не сумев выбрать одного из двух, я сама неслась к огненному разлому. Истошно мяукая, перерез бросилась гигантская кошка. А ведь все началось с нее. Голубоглазой, хвостатой поганки. Кость не успела, и я прыгнула в пропасть, и оцепенев зависла над ней. Огонь под ногами будто обледенел. А время... Застыла. Чистая душа. В голову мою словно ввинтился новый голос, точно женский, нежный и восторженный. Глупая, протянул ехидно мужской. Нежизнеспособная особь, буркнул еще один женский. Что отдашь за спасение? Деловито поинтересовался четвертый невидимка-мужчина. Они давили на мою голову, одновременно распирая ее изнутри. Хотелось сжать виски ладонями, но я не могла. Я ничего не могла, даже дышать, но почему-то не задыхалась. «За чье спасение? За всех троих?» — спросила мысленно. «Ох, у меня получилось!» Неожиданно вышла заговорить с невоспитанными гостями в моей голове. И голоса это тотчас прокомментировали. «Смелая, дерзкая». «Наглая. Грубиянка, которую нужно наказать», — решил четвертый голос. «Дочери наши были с тобой чересчур щедры, я забираю их дары». «Подарок не отдарок», — невольно вырвалась фраза детства. «Умничаешь. Зря осмелела», — строго произнес противный голос. «Что? Почему это я противный?» Я постаралась не думать, не думать, что я о них думаю, не думать о гадах. «Ну-ка, ну-ка!» — в моей голове словно беспокойный ёж завелся, Заметался, царапая длинными иглами. От боли хотела завыть и не смогла. Свет, я на земле, тьма. Первые мгновения на дисгаре, неверие, страх, отчаяния, желание вернуться. Герцог не классфорка, острая тяга к нему, подкрепленная опасениями. И хочется, и колется. Принц Себастьян Войстальский. Восхищение, легкое влечение, тепло. Принцесса Каролина Шиграй, Эрмарийская, сочувствие и полное принятие. Дисгард, невероятный мир с пакостными богами. Голоса препарировали мои воспоминания, растягивали на нити клубок эмоций, просеивали сквозь сито любопытство все, что было у меня сокровенным. Развлекались гады. Кровь выпустить на алтаре не так интересно. Хочешь крови? Будет ласково пообещал самый главный голос. И все резко закончилось. Я оказалась на полу, могла дышать, и у меня ничего не болело. «Лина!» Николас схватил меня в свои объятия. Мука в его голосе отозвалась болью в моем сердце. «Ник, у нее кровь!» напряженно сообщил Себастьян. «Я провела по носу, точно несколько капель, но было. Пустили мне кровь, как и обещали». «Ваши ушедшие боги, сволочи!» Сделала вывод я. «Так нельзя говорить», — возмутился Себастьян. «Суки они», — согласился Николас со мной. «Богохульники оба», — вздохнул принц обреченно. «Пол под нашими ногами рассыпался черными песчинками. Я испугаться не успела или уже устала, как мы мягко приземлились в самом первом белом зале возле статуи. Отойдя немного от пережитого, я вкратце рассказала, что со мной было, когда бросилась к пропасти. «Больше никогда так не делай, не рвись вперед, вперёд!» То ли приказал, то ли попросил Никлас. Тон голоса строгий, а в глазах страх потери. «Постараюсь», — отозвалась я. «Ничего точно обещать не могу. Лина! Ой, смотрите, это же кысь!» В своей мелкой пушистой форме явилась коварная посланница-богинь. Умельно заглядывая в глаза, Кысь обвила хвостом мою ногу, а затем каменные девушки. По белому камню побежала трещина. Одна, вторая, третья. Кысь, отойди! Я хотела прогнать кошку из-под рассыпающейся статуи. Не успела. Прыгнув, Кысь будто вошла в осыпающееся изваяние девушки. Белой пылью осыпались скульптуры мужчин. Два слепящих золотых шара воспарили над нами. Третий, ярко засверкав, обрел четкие очертания и плотность. Хорошо знакомая мне девушка, только полупрозрачная, грустно улыбнулась. «Джесс?» — не поверила я глазам. «Я сотни лет служила небесным сестрам, искупая грех гордыни. Ты помогла сократить срок, спасибо!» С затаённой радостью произнесла девушка. «Будь счастлива и Джесс Кысь утратила человеческий облик, став золотым шаром, и рванула к двум ждущим. Осыпая нас сверкающей пыльцой, освобожденные души исчезли в высоте. Мы оживили статуи. Николас стиснул мою руку и потрясенно признался. — А ведь каждый раз, когда я смотрел на твою служанку, Джесс, то терялся в догадках, кого же она мне напоминает. Принцесса Цицилия слыла невероятной гордячкой, она по земле отказывалась ступать, ей стелили ковры. Смерть изменила ее, она легко втерлась к тебе в доверие и стала служанкой. Я покачала головой. Подумать только, у меня в комнатах прибиралась древняя принцесса. Наговорились, нетерпеливо поинтересовался принц. Пора выходить. Он решительно направился к переходу в Большой мир, Теперь, когда мы освободили души, нас должны отпустить. Вместе с радостью ко мне пришла печаль. Я последние часы рядом с Никласом. А что, если не смогу вернуться? Принц не успел прикоснуться к бирюзовому сиянию, из него вышли люди. Воины в черном, с мечами наголо. Король Аурелий и принцесса Марибель с кровоподтеком на всю правую щуку. «Я верил в вас, знал, что найдете храм». — воскликнул радостно король, подталкивая сестру Себастьяна. Шестеро наемников рассредоточились по залу, по одному став за спинами принца и герцога. Интуиция подсказывала, что я не ошиблась насчет рода занятия воинов. Братец Каро бдительно пресекал малейшие слухи о своих страшных поступках и не использовал армию. — А теперь отдайте подаренные артефакты, и кое-кого я пощажу. Он швырнул моребыль на пол и поставил на ее позвоночник ногу. «Стоять всем на месте, малейшее движение, и я сломаю ей хребет!» «Морибель!» — дёрнулся была Себастьян. «Стоять!» — Тяжелый сапог вжал скулящую девушку в белые плиты. «Что из моих слов ты не понял?» «Нет, ты, разумеется, можешь рискнуть жизнью этой предательницы, раз недорога!» «Моя сестра не предательница», — возмутился Себастьян. А Урелий довольно расхохотался. «Уверен, по чьей милости начался отбор. Кто устроил тебе слепоту?» Кусочки мозаики сложились, ответ был на поверхности. Я же читала в прикроватных записках леди о немагических средствах красоты, которые не определит ни один специалист, видела, как настойчиво принцесса поила брата чаем. «Вытяжка из болотного гриба, которую капают в глаза придворные красавицы», — прошептала я. Аурели одобрительно кивнул. «Она самая. Тебя не карали боги, Себастьян, куда им? Тебя обыграли, глупец. А теперь сдали артефакты моим помощникам». «Какие еще артефакты? Ах, те, которыми бредили участницы? Их нет!» — вырвалась у меня. Храм слаб, впору ему дарить артефакты и накопители. «Хорошо, нет, так нет», — легко согласился Аурелий. «Тогда мне хватит за твоей головы, любимая сестричка». В животе все стало сплошным куском льда. «Я вам не сестра, и вы прекрасно об этом знаете. Но она вернется, если я не уничтожу оболочку», — неприятно усмехнулся Аурелий. Что же делать? Как быть? Сейчас я могу рассчитывать только на Никласа. Принц не рискнет помочь мне из-за сестры в заложницах. Все же как странно, что Аурели не убил меня раньше, когда я была в Армарии. Колебался? Гнево богов опасался? Скорее, первый вариант. Даже психу тяжело поднять руку на своего кровного родственника. Форк. — окликнул король и бросил в нашу сторону меч. — Убей девчонку. Мир поплыл перед глазами. — Нет, — тихо ответил Никлас. Он даже не наклонился за мечом. — Я приказываю. — Нет, — твердый ответ, но я слышала, как участилось дыхание Никласа и ярко помнила, как мучил его Аурели в храме обеих богинь или заставит выполнить приказ, или убьет его. «Убей девчонку, Форк!» Король потерял терпение и сжал кулак, применяя магию подчинения. Никлас рухнул на колени, застонав. «Гармония, иди, сушедшие, сделайте же что-нибудь! Так нельзя, нельзя, чтобы зло торжествовало!» «Какой упрямый раб мне достался! Истечешь ведь кровью!» посетовал король и с болезненным любопытством произнес. «Интересно, сколько в этот раз продержишься? Хотите маленькую тайну? Мне понадобилось семь минут, чтобы наш дорогой форк отправился топить мою сестричку». Краем глаза я отметила, как вздрогнул Себастьян. Страшно закричав, Николас потянулся за мечом, сжал побелевшие пальцы на рукоятке, но не поднялся на ноги. «Так себе тайно!» — с подчеркнутой снисходительностью ответила я. Лишь Никлас мог незаметно телепортироваться в защищенные покои Кару. Он единственный мог выстоять против ее темного пламени, но при этом сестру убил ты, Аурелий, только ты. Я и в самом деле догадывалась, кто утопил принцессу по приказу, но горькие знания держала глубоко в себе». Зарычав, Николас ударил свободной рукой о камень, разбивая пальцы в кровь. «Ну же, поддайся!» издевательски подначивал король. «И боль уйдет! Ушедшие, я никогда не буду отзываться о вас плохо, только помогите! Вы ведь против зла! Магическое рабство, страшное мерзкое дело, его нужно искоренить! Помогите Николасу, пожалуйста! Я дам любой зарок! Форк, я приказываю тебе!» «Следующим моим пожеланием будет уже твоя смерть!» Не сдержался раздраженный король. И Никлас, покачиваясь, поднялся с мечом в руках, обернулся ко мне. Я ахнула кровь. Все лицо в крови. Короткий шаг ко мне, глаза в глаза. Столько муки и боли в черных глазах любимого мужчины. Убегать я не собиралась, некуда бежать, и я все еще верила в Никласа. «Ты мой герой, Никлас Форк?» прошептала я. Хотелось зажмуриться, но я пересилила себя. Держа меч острием вниз, Николас приподнял его и, развернувшись, как копье, швырнул в короля. Четко в цель. Хрип-крики. «Три часа!» — воскликнула я для принца. «Десять час!» Наемник, стоявший справа от принца, и тот, что маячил за спиной Николаса, миг сгорели. Его высочество меткий стрелок даже в слепоте. Подсмотренная в тире стрельба по часам спасла нашей жизни. Остатки боя прошли мимо моего перегруженного сознания. Мужчины быстро расправились с убийцами и бросились к королю. Никлас, посмотреть, что с ним, Себастьяна интересовала придавленная монаршим телом сестра. Жива, слепой принц прижал рыдающую девушку к своей груди. Тихо-тихо, сестренка, все хорошо. Меч прошил короля насквозь, и Николас вернулся ко мне. «Лина», — он осторожно обнял, — «прости». «За что?» — искренне удивилась я. «Что не уберег от всех потрясений, что теперь будешь меня бояться?» Я крепко-крепко обняла своего невероятного темного герцога. «И не подумаю, можешь не надеяться!» «Как же здорово стоять в объятиях любимого, положив ему голову на плечо!» «Я верю тебе! Верю в тебя! Сзади!» Мой крик опоздал. Брошенный приподнявшимся Аурелием нож вошел Себастьяну под лопатку. Выплюнув сгусток крови, пронзенный мечом король улыбнулся и рухнул, теперь окончательно мертв. «Себастьян!» — принцессу затрясло в истерике. «Себастьян! Что вы стоите? Делайте что-нибудь!» Я бросилась к раненому принцу и ничего не почувствовала. Я не знала, как лечить его. Я не чувствовала в себе силу исцеления, как раньше. «Ушедшие отобрали мой дар. Никлас, я не могу, так нужен артефакт». Я вытащила браслет из-под рукава куртки, и он не сработал. «В храме артефакты извне бессильны», — Отстраненно произнес Никлас. Себастьян, болезненно морщась, извернулся и выдернул из себя нож. Прощальный подлый подарочек Аурелия. Ушел и забрал с собой ненавистного принца. «Так рано». Прошептал его высочество и обмяк. «Себастьян!» Голося Марибель упала брату на грудь. «Прости, умоляю, это я должна умереть, не ты! Что угодно отдам, только живи, живи!» Ее вой бил по ушам, и я закрыла их ладонями, зажмурилась, чтобы не видеть чужую боль. «Лина, держись!» Никлас обнял меня за плечи. За слезами я не сразу увидела золотое свечение, которое охватило Морибель с Себастьяном. еще миг, и сияющий свет скрыл их полностью. «Искупление!» В зале будто повеял ветерок. «Искупление!» — вторило эхо храма. Из золотого сияния выскочила пепельно-серая кошка со светлыми, почти прозрачными глазами, как у Морибель. «Нужна же нашим девочкам новая служанка!» Усмехнулся голос. Золотое свечение погасло. Себастьян громко закашлялся и приподнялся на руках. «Что случилось? Где моя сестра?» Он погладил сидящую рядом кошечку по спине. Кысь вернулась. Забавно, принц легко вспомнил имя, которое я назвала в его присутствии лишь однажды. «Нет, это не Кысь». Осторожно подбирая слова, начала я, а потом решила не деликатничить. «Это твоя сестра». «Что?» — принц схватил кошку и встряхнул. «Моя сестра?» Новая кошка-богинь паникуя заскребла воздух лапками. «Полегче», — попросила я, стараясь не рассмеяться. Несмотря на все страшное, что произошло, почему-то было весело. «Чтобы оживить тебя, Марибель согласилась служить небесным сестрам». Это будет ее искуплением на ближайшую сотню лет точно. Поставленная на пол кошка раздраженно била хвостом по бокам, золотистое сияние без спешки окутывало ее, начиная с мордочки. Стараясь не смеяться, я предположила. Думаю, на правах родственника-посланницы ты теперь сможешь быстро связываться с богинями. Кошка исчезла, широкие плечи принца поникли. Не досмотрел за сестрой. Что я скажу отцу? что Марибель взяли на воспитание, вернут правильной девочкой, — съехидничала я. Пережитый испуг выходил смехом, а еще безумно хотелось спать. И соднила левая рука. Разодрала и не почувствовала. Опустила взгляд и окаменела мою кисть, окружали лепестки темного пламени. класс, Мак обернулся и выругался. «Дыши, Лина, дыши спокойно, все хорошо, любимая, все будет хорошо». Сильно сомневаюсь, не после того, как увидела на своей руке черный огонь. Дар темного пламени не причинял вреда телу, но, кажется, усыплял душу, мою, душу чужачки, которая здесь не место. Мавр сделал свое дело, Мавра можно послать подальше. «Себастьян, нам пора уходить», — крик Никласа звучал где-то далеко. За плотными слоями сна. Лину нужно выносить из храма. Энная попытка покинуть храм увенчалась поражением опять. Мужчины так ругались, что с меня даже дымка беспамятства спала. Мы же выполнили все условия, прошептала я, с трудом сдерживая слезы. Нет, и ты прекрасно это знаешь. В ореоле божественного сияния явилась гармония. Или дис... Если раньше они носили платья разных цветов, то сейчас понять невозможно, наряд был черно белым Каким было условие, Каролина с земли? Я не ответила, понимая, что сейчас меня будут дурить. Принцесса Эрмарии станет женой принца Стала, а иномерянка, если того пожелает, отправится домой, напомнила богиня, повышая голос. Вот, вот оно, тот подвох, который я сразу не поняла. Принцесса Эрмари, а ведь я сейчас тоже принцесса этой страны. Все так запуталась из-за сходства имен и принятия в рот Шиграй. Я перевела взгляд на мужчин. Никлас, как натянутая струна, в глазах же Себастьяна надежда. Я ему что, нравлюсь, и он не прочь связать себя брачными узами, а как же Кару? Я снова посмотрела на Николаса. «Нет, я не смогу сделать несчастным этого мужчину, а он будет таковым, если я выйду за Себастьяна на его глазах. Возможно, Кару не погибнет, вернется в это тело, а я в свое. Но буду ли я свободной в родном теле? Боги венчают души, не тела». «Ты согласен, принц, Ваистала?» вкрадчиво спросила богиня. Себастьян медлил с ответом, и его дала я. «Вы правы». Чтобы вернуться на землю, я должна выполнить последнее условие. Принцесса Эрмари станет женой принца Вайстала. Я никогда не забуду выражение глаз Николса. Прости за боль, которую я вынуждена причиняю. Прости. Только давайте покончим с этим. Сейчас, не моготу уже. Богиня вскинула руки. Над нами засверкал гигантский черно-белый символ, схематично очерченные силуэты кошек, сидящих спиной друг к другу. Кота Иньян. «Себастьян, возьми за руку свою будущую супругу», — повелела богиня. Судя по пакостному тону, это все же дис. Почему не пришла гармония? Она милосерднее, с ней можно договориться. Принц подчинился и осторожно взял меня за руку, будто опасаясь, что я оттолкну его. На Никласа я не смотрела, и так больно. Себастьян Барик Вайстальский, ты согласен навеки взять в жены принцессу Армари, королину Шиграй? Спросила богиня. Мгновение тишины рука принца стиснула мою руку, будто спрашивая, что делать, и я не выдернула ладонь и сжала в ответ горячие пальцы. Я так устала, и я хочу домой, я так хочу домой зализывать раны. Я выполню свою часть сделки, а дальше пусть будет так, как пожелает судьба. «Ты согласен, Себастьян?» Нетерпеливо повторила богиня. «Да», — глухо откликнулся принц. «Каролина шиграет и готова навеки взять в мужья принца Вайстала, Себастьяна, Барикова и Стальского». Богиня смотрела на меня строго, нетерпеливо постукивая кулачком по крутому бедру. Она ошиблась, если подумала, что я буду тянуть с ответом. Это как с восковой полоской. Нужно драть решительно и быстро». Глядя богине в глаза, я выпалила на одном дыхании. Я и о темной принцессы Каролина Шиграй говорю за нее «да», она согласна. Кота Инья насыпала нас серебристой пыльцой, богиня расхохоталась. Тож принцесса Каролина Александрова Шиграй принимается, повеселила нас напоследок. Я чуть не села, значит, она знала, что в королевский род приняли, добавив мою земную фамилию. И специально не уточнила, какую из Каролин Шиграй выдает замуж. А если бы я не решилась схитрить, то вышла бы за Себастьяна по-настоящему? Что это значит?» — потребовал уточнений Себастьян и почесал левое предплечье. Нахмурившись, молниеносно сбросил плащ и закатал рукав рубашки. На смуглой коже серебрилась татуировка — широкий браслет с кошачьим знаком «Богинь». «А у тебя появился?» — он нагло закатал рукав моей куртки. «Чисто». Брачной татуировки нет, принц нетерпеливо проверил ей на второй руке. Я не сопротивлялась. Я смотрела на Никласа и улыбалась. У меня получилось. Пусть не обман, Дис, это, похоже, нереально, но я избежала ловушки, в которую могла угодить из-за скуки бессмертной. Никлас улыбнулся в ответ, и нежность плескалась в его глазах, сменив тоску. — Что это значит? — принц не терял попытки добиться ответа. И богиня с удовольствием ответила, не пряча ехидство: что твоя жена на земле, тебе придется ее вернуть. А можно и не возвращать, задумчиво высказал Себастьян, мысли вслух и расплылся в широкой улыбке. Женился, но все еще холостяк. Богиня хмыкнула. Даже так? Ну-ну, красавчик, посмотрим. Лина! Оклик прозвучал тревожным набатом. Я непонимающе уставилась на диск. Пора домой, Лина. На старт. Внимание, марш!